Глава десятая Гордыня сбежала по ступеням крыльца. Лорд Хаткот в светло-сером автомобиле ждал ее у подъезда. Трудно описать словами, что она чувствовала. Светило яркое солнце. В один миг все вокруг стало золотым и сверкающим. Утром, когда проснулась, хотелось громко петь и смеяться. Накануне от месье Ворта принесли новое платье. Когда надела его, восторгу не было предела цвета нежных цикламенов с отделкой бирюзового оттенка. Платье делало ее похоже на прелестный весенний цветок. Лорд Хаткотт именно так и подумал, когда увидел ее. — Вы пунктуальны, — улыбнулся он. — Женщины обычно заставляют себя ждать. — А я уже более получаса жду вас, — ответила Гордыня. Она была переполнена любовью к нему. Искренне и трогательная, она открыла сердце навстречу счастью, не выказав даже милого женского притворства. Устроившись рядом с ним на сиденье, Гордыня положила ладонь на его руку. — Я так ждала вас. Казалось, эта минута никогда не наступит, — прошептала она. Он посмотрел на нее ласково. — Я тоже мечтала о встрече с вами, — сказал он и включил мотор. Они поехали. — Куда мы едем? — спросила она. — Есть один прелестный ресторан на Сене. Он вам понравится. С террасы открывается изумительный вид на реку. Мимо проплывают баржи. Увидите сами. Да и кухня там изысканная. Сейчас самое время побывать в этом ресторане. Через месяц-два будет уже не то. Пока о нем немногие, конечно, знают. Немногие, конечно. Повторила Гордыня и засмеялась. Звучит несколько самонадеянно, но я поняла, что вы хотите сказать. То, что доступно многим, у вас интереса не вызывает. Или по-другому. Место, где все, не для нас, — добавил он. Гордыня, услышав это, замерла. Ей хотелось коснуться щекой его плеча. Повторите, пожалуйста, попросила она. Для меня сейчас нет в мире прекраснее слова ⁇ нас ⁇ Только вы и я. Только вы и я, повторил он. Какой вы в сущности дитя, гордыня? Я счастлив, что могу быть вашим наставником. Он умело вел автомобиль. Они почти нигде не попадали в пробку и быстро доехали до ресторана. Гордыня отметила, что на парковке было мало экипажей и еще меньше автомобилей. Зал был небольшой, роскошью не поражал. Во всем чувствовалось желание владельца создать уютную домашнюю атмосферу. Лорда Хаткота встретили с уважительной почтительностью. Его здесь знали. Их провели к столику, скрытому в Алькове. В любом ресторане лучшим считается место, откуда можно видеть все и всех, но при этом сами вы остаетесь в тени гордыня сняла перчатки официант заметив это подал меню величиной с обложком модного журнала оно было красочно оформлено перечень блюд цены не указаны представлял собой два столбца набранных серебряным теснением не торопитесь гордыня сказал лорд хаткотт во франции трапеза священа действие каждое блюдо маленький шедевр требующий почтения и уважения гордыня хотела сказать что не голодна она была возбуждена слегка нервничала Словом, ей казалось, она не сможет проглотить и кусочка, если только капельку амброзии. Каждая женщина знает, что она чувствовала, но не каждая знает, что за столом нельзя портить аппетит другому. Гордыня это знала. — Пожалуйста, выберите сами, — сказала она. — Я целиком полагаюсь на ваш вкус. Лорд Хаткотт именно этого ждал от нее. Кивнув в знак одобрения, взял меню, внимательнейшим образом продумал заказ. Вышколенный официант стоял рядом готовый в любую минуту служить высокому гостю. Когда подошел момент выбора напитков, лорд Хаткот не менее тщательно изучил карту вин. Наконец и с этим ритуалом было покончено. Откинувшись на спинку стула, он протянул руку. Гордыня угадала его желание. Теплая, широкая ладонь слегка сжала ее трепетные пальцы. Токи, еле уловимые, но тем не менее мощные, стремительно понеслись, и чувство любви, нежности и глубокой внутренней страсти стало в ней еще острее. — У меня для вас хорошие новости, — сказал лорд Харткотт. — Какие? — спросила Гордения. — Мой приятель снимает чудесную квартиру на Ривгош. Сноска. Ривгош — левый берег, фешенебельный район жилых домов на левом берегу Сены. Завтра он уезжает на работу в Швецию и ищет человека, которому бы мог передать контракт по найму, чтобы избежать лишних финансовых затрат. Квартира полностью меблирована, из окон очаровательный вид на сену, на собор Парижской Богоматери. — Что вы на это скажете? — Просто восхитительно! — воскликнула гордыня. И мы должны так быстро дать ответ? — Лучше сегодня, — сказал он твердым голосом. — Я не хочу, чтобы вы жили в доме, где барон столь частый гость. Примыслив, какую пакостную историю он мог вас свергнуть, у меня возникает желание убить его своими собственными руками. Лицо лорда Хатката потемнело, и гордыня быстро сказала. — Вы правы, вы, конечно, правы, он ужасный человек, и я бы желала никогда его больше не видеть, но... но я не хочу огорчить тетю Лили. — Что касается вашей тети, я имею в виду ее окружение, образ жизни и тому подобное, то эту тему лучше было бы не обсуждать вовсе, — произнес он холодно. Гордыня вздохнула. — Она очень добра ко мне. — Каждый понимает доброту по-разному, — заметил лорд Хаткот. — Лучше поговорим о другом. Можем ли мы поехать и посмотреть эту квартиру после того, как отобедаем? — А мы можем? — с живостью откликнулась Гордения. — Я решил, что вам это будет приятно. — С большим удовольствием посмотрю нашу квартиру. Если она понравилась вам, значит, и мне понравится. В конце концов, самое главное, чтобы вам было удобно. — Напротив. Я полагаю, это вам решать. Я не смогу, как вы понимаете, быть все время с вами. Гордения взглянула на него с недоумением. Затем она сказала. — О да, конечно. Вы же должны ежедневно быть на службе, я понимаю. По утрам буду готовить вам завтрак, вы еще не знаете, какая я кулинарка. Лорд хаткот посмотрел на нее, слегка нахмурился. — Я не всегда смогу оставаться у вас на ночь, — сказал он. — Раз в неделю, пожалуй. Иногда на уикенды, иногда будем выезжать за город. Вокруг Парижа, в радиусе 20-30 километров, есть очаровательные гостиницы. Он запнулся, увидев, как изменилось выражение ее лица. — Но это... Она начала говорить и не докончила, потому что увидела, что к их столу приближается молодая женщина. Гордыня еще раньше обратила внимание на то, что посетителей в зале прибавилось. Когда резко хлопнула дверь, и в зал вошла пара, она взглянула на нарядную даму. И вот теперь та подходила к ним, глядя во все глаза на лорда Хаткота. Гордыня смотрела на нее с изумлением и восхищением одновременно. Молодая особа была вся в зеленом. Шляпа с огромными полями украшена страусовыми перьями, окрашенными в зеленый цвет. Зонд и тот был из зеленого шифона и зеленых тончайшей работы кружев. При виде шикарного туалета Горденни не могла не отметить, что он замечательнейшим образом гармонировал с внешностью красавицы. Матовый цвет лица, искусно накрашенные густые ресницы отбрасывали тень на персиковые щеки. — Вейн, я должна с тобой объясниться. Голос незнакомки звучал мягким контральто, усиленным прекрасным произношением. Она говорила по-французски. Королевским жестом протянула лорду хаткату руку, обтянутую бледно-зеленой замшей перчатки. Он немедленно поднялся со стула. — Сожалею, но нам не о чем говорить. — Есть о чем. И ты это прекрасно знаешь. Я хочу объяснить, как все вышло. Ты не ответил на мои письма, Вейн. Это жестоко и на тебя не похоже. В голосе красавицы было столько мольбы, что Гордыня подумала. — Лорд хаткот может быть, и в самом деле жесток? — Сожалею, Андриэта, но мне нечего сказать, — ответил он спокойным голосом. — Господи, так ведь это же та самая Шерамия, о которой я уже слышала! Гордыня застыла. — Прощай, Андриэта, — сказал он резко и снова сел на стул напротив Гордыни. — Прекратим эти объяснения. Гордыня увидела, как та сжала пальцы рук. — Итак? «Это все, что ты хочешь сказать?» — произнесла она с расстановкой сквозь стиснутые зубы. В голосе послышались угрожающие нотки. «Нет, мой друг, так дело не пойдет. Ты меня не под забором нашел, и я тебе не позволю обращаться со мной, как с девкой. Твой адвокат, понимаешь ли, заявился сегодня утром и велел мне убираться. Я сделаю это, когда сочту нужным, и не раньше. Можешь подавать на меня в суд». Но ведь ты, титулованный лорд, не сделаешь этого, а уж нравы этого твоего посольства всем известны, лишь бы не было скандалов. Так вот, мой друг, один скандальчик я тебе обещаю. Лорд хаткот обдал ее ледяным взглядом. Угрозы, казалось, его не испугали. — Либо ты немедленно покинешь этот ресторан, либо я уйду, — сказал он. — Сейчас позову владельца ресторана. Ты этого хочешь? Гордыней даже показалось, что Анриета ударит лорда хатката Атмосфера накалялась. — Кстати, Анриетта, — заметил лорд Хаткотт, — я еще не оплатил счет за изумрудное ожерелье. Подумай об этом, прежде чем заявлять, что не съедешь из моего дома и устроишь скандал. Анриетта, поняв, что дело принимает нежелательный для нее оборот, а лорд хаткот безвозвратно потерян, повернулась, чтобы уйти, и увидела гордыню. Уж не из-за вас ли, милочка, он с такой легкостью расстается со мной? — обрушила Анриета всю накопившуюся ярость. Да вы ему наскучите через пару недель. Слава богу, я не слепаю. Вижу, какого вы поля ягода. Такая же, как и ваша тетушка, старая проститутка. Андриетта, — громыхнул лорд хаткот но ее уже рядом не было. Подойдя к своему столику, она громко, чтобы все слышали, сказала Мы уходим. Здесь обедает всякая шваль. В этом обществе я находиться не могу, а то не дай бог, подавлюсь. Некоторые начали оглядываться. Выражение в стиле пивнушек из переулков ман у многих вызвали резкую реакцию. Анриета, громко хлопнув дверь, и ушла, оставив за собой шлейф терпких духов и мерзостного впечатления. Лорд Хаткотт вздохнул с заметным облегчением. — Приношу свои извинения, — сказал он Гордыни. — Никак не ожидал, что она сюда пожалует. Я огорчен, что вы стали свидетельницей этой безобразной сцены. Лицо Гордыни было мертвенно-бледным. Я весьма сожалею, продолжал он, увидев, что гордыня расстроена. Мы сейчас выпьем шампанского, и вы успокоитесь. Да, неосмотрительно я поступил, связавшись с этой женщиной. Кто бы мог подумать? Лишний раз убедился в том, что людей можно по-настоящему узнать лишь в критических ситуациях. Он сделал знак официанту. Когда тот подошел, сказал: Откройте шампанское. Официант разлил искрящийся напиток в бокалы и еще не успел отойти от стола, как лорд Хаткад взял свой и отпил сразу больше половины. Гордыня к своему бокалу не притронулась. Дождавшись, когда официант, погрузив бутылку ведерка со льдом, с поклоном удалился, она сказала низким голосом, как если бы не хотела говорить вовсе. — Вы, кажется, сказали, что квартира освободится завтра? — Да-да, завтра, — с готовностью отозвался он, радуясь возможности говорить о чем угодно, только не о визите Анриетты. «Тогда можно я завтра посмотрю эту квартиру?» Медленно, выделяя каждое слово, проговорила гордыня «После того, как вы решите вопрос о нашей свадьбе». В ответ она услышала тишину. Ту страшную тишину, которая обычно предваряет ответ, противоположный ожидаемому. Лорд Хаткотт, держа пальцами ножку бокала, смотрел на пузыри искрящегося напитка, будто видел игру шампанского впервые и будто именно это привлекало его внимание. — Видите ли, Гордыня, нам нужно действительно кое о чем поговорить, — сказал он, наконец. Гордыня уловила в его голосе смущение. Она сделала неловкое движение, и ее бокал опрокинулся, залив шампанским скатерть. Немного пролилось и на платье. — Ах, какая я неловкая! — сказала она виноватым голосом. — Пустяки! — оживился лорд Хаткот. — Официант все исправит. — Я должна пойти в дамскую комнату. Нехорошо, если на платье останутся пятна. Она взглянула на него. — Да, конечно, горничная вам поможет, — согласился он. Гордыня встала, медленно прошла через зал. В дамской комнате к ней подошла средних лет француженка и спросила, чем может быть полезной. — Мадам, я плохо себя чувствую. Горничная, взглянув на помертвевшее лицо Гордыни, усадила ее в кресло. — Мадемуазель, позвольте предложить вам рюмку-коньяку, — сказала она. Гордыня кивнула. Говорить было трудно, подступила тошнота. Глоток крепкого напитка вернул ей силы, щеки порозовели, она почувствовала себя лучше. — Мне нужно домой, мадам. Но я не хочу, чтобы месье знал об этом. Не говорите ему пока. Скажите потом, когда я уеду. Понимаете? — Понимаю, мадмуазель, — ответила та, не выказав никакого удивления. — Задают вопросы и делают большие глаза чаще всего недалекие люди. — Пойдемте, я вас провожу. У нас есть другой выход. — Через несколько метров, как пойдете по главной дороге, свернете налево. Увидите стоянку, там всегда полно экипажей. — Спасибо большое, мадам, — сказала гордыня и протянула пятифранковую ассигнацию. Других денег в сумочке не оказалось. Горничная долго ее благодарила и все извинялась, что не может проводить до коляски. — Я ни слова не скажу, мадемуазель, не беспокойтесь. Вот если месье зайдет справиться о вас, только тогда объясню, что вы уехали. — Спасибо, спасибо вам. Гордыня оказалась на заднем дворе. Быстро миновав горы пустых ящиков из-под вина, мусорные баки, перешла на другую сторону. Остановку она нашла быстро, но не увидела ни одного экипажа. Спустя 5-6 минут подъехал древний Рыдван, который тащила еще более древние клячи. Тот, на котором она приехала с вокзала, был и поновее, и кучер побойчее. Но и этот сразу понял, куда ехать, как только она сказала, что ей нужно добраться до дома Мобийон. Фиакре Гордыня дала волю слезам. Сердце тоже плакало, и душа болела. Горе было столь велико, что она тихонько раскачивалась так к движению. Потом, справившись с первым приступом отчаяния, обрушившегося так внезапно, девушка поняла, что сама во всем виновата. — Какая же я глупая! Просто обыкновенная дура! — говорила она сама себе. — Он всего-то сказал, что увезет меня из дома и будет обо мне заботиться. Разве это означало, что он женится на мне? — Нет, конечно. А все плоды воспитания. — С детства внушали, если настоящий джентльмен ухаживает за леди, целует ее, значит, собирается жениться. Гордыня вспомнила Анриету. На память пришли слова, сказанные ею про дам, про адвоката. Гордыня закрыла глаза. — А какие страшные слова! — выкрикнула она про тетю Лили. Неужели это правда? Господи! Что делать? Что предпринять? Возникло острое желание немедленно вернуться в милую Англию. Жить, пусть в бедности, но среди людей простых, скромных, уважающих себя и других. Но у меня нет ничего, ни денег, ни одежды. Все, что куплено, куплено тетей. Боже, какая-то Анриетта осмелилась назвать тетю проституткой! При воспоминании об этом я опять стала дурно. Гордыня дважды, пока доехала до дома, почти теряла сознание. Она поняла отчетливо, на что намекали Берти, граф де Гринель. — Я должна уехать, я должна уехать, — шептала она. Мысли путались. Гордыня понимала, что уехать ей некуда. Фиакра остановился у подъезда. Швейцар, узнав ее, помог выйти. — Заплатите кучеру, пожалуйста, — сказала она. Медленно поднялась по ступеням. Решение созрело сразу же, как только она вошла в дом. Сейчас увидит тетю и задаст ей вопрос, как отнестись к тому, что сказала Анриета. Пусть тетя это подтвердит или опровергнет. Гордыня поняла что правда, какая бы она ни была, все-таки лучше, чем неизвестность. Увидев Дворецкого, спросила, где ее сиятельство. — Ее сиятельство еще не спускалось. Автомобиль заказан на час сорок пять, — ответил тот. Взглянул на часы. — Через пять минут, мадемуазель. — Я поднимусь к ней, — сказала гордыня. Это прозвучало так, будто она сказала себе, а не Дворецкому. Стала подниматься по лестнице, когда услышала знакомый голос. — Мне нужно видеть мисс Видон. — Швейцар распахнул дверь, и Гордения, обернувшись, увидела Берти. — Гордения, — сказал он, — я должен с вами поговорить. Дело необычайной важности. — Я сожалею, — начала она, собираясь дать достойную отповедь и этому красавцу, который тоже стремился не извести ее до уровня Анриетты. Но он перебил ее. — Не будьте идиоткой, — сказал он грубо. — Я же сказал, что это важно. Он взял ее за руку и почти силой привел в маленькую гостиную. Куда Лорд Хаткад перенес ее потерявшую сознание в тот первый вечер. Плотно прикрыл дверь, подошел к ней и принял драматическую позу, только что не заламывая руки. В чем дело? спросила гордыня. Она была раздражена, что он помешал решению немедленно объясниться с тетей. Послушайте, гордыня, я пришел к вам. Я не мог не предупредить вас, запинался он. Вашу тетю с минуты на минуту арестуют. Гордыня посмотрела на него, как на сумасшедшего. Я вас не понимаю. Этой ночью был арестован Пьер Газлин. Мне сказали, он признался в том, что продавал сведения о французском вооружении и германской разведке. Барон фон Кнезбех лично оплачивал ему эти услуги. — Барон? Но при чем здесь моя тетя? — закричала Гордыня. — При том, что она принимала во всем этом живейшее участие. У меня нет оснований подвергать сомнениям информацию, которой я располагаю. — Барон? «Но барон должен спасти ее!» — закричала она опять. — Барон срочно покинул Париж, — сказал Берти. — А как же тетя Лили? Он не подумал о... — Неужели вы не понимаете, что я хочу сказать? — перебил он. — Я не столько о тете вашей беспокоюсь, сколько о вас. Вам надо немедленно уезжать. Ясно, как божий день, что французская служба безопасности не поверит, что и вы не втянуты в эту шпионскую сеть. Кровь отхлынула от лица гордыни. «Если лорд Хаткот сообщит, что она рылась в столе его кабинета, тогда уж точно ей не поверит, пронеслось в голове. «Что же нам делать? Куда ехать?» — повторяла она в отчаянии. «Но это еще не все», — сказал он. «Все деньги вашей тети арестованы, пока не закончится процесс. Ей обеспечена тюрьма. Я на сто процентов уверен, ее оттуда никогда не выпустят. Французы против немцев очень враждебно настроены». Гордыня задержала дыхание. — Тогда мы сию же минуту уезжаем в Англию. Побегу и предупрежу ее. — Я так и знал, что вы это скажете, — воскликнул Берти. — Но это опасно. Полиция вас перехватит по дороге, зная, что вы обе англичанки. Пока уезжайте в Монте-Карло. А оттуда можете отплыть в Англию на пароходе. Он вытащил карманные часы. — Еще нет двух часов, — сказал он. Поезд на Монте-Карло отправляется с Лионского вокзала в 2.45. Вы можете успеть. — Но это невозможно. — подумала Гордыня, а вслух сказала. — Хорошо. Мы едем. — Умница. Я знал, что вы не растеряетесь, — сказал Берти. — А теперь я должен исчезнуть. Надеюсь, вы понимаете. Идя сюда, я рисковал карьерой. — Я вам благодарна. Я вам так признательна, — сказала она. — Торопитесь. Полиция может нагрянуть с минуты на минуту. Когда французы начинают раскрутку, паузы они сжимают до предела. Он уже открывал дверь, чтобы пропустить ее вперед, как вдруг Гордыня остановилась и посмотрела на него. — Спасибо, — сказала она, — я вам так благодарна. Она нежно поцеловала его в щеку. Берти улыбнулся. — Я за вас беспокоюсь, — сказал он хриплым голосом. Гордыня кивнула и помчалась вверх по лестнице. Когда поднялась на третий этаж, долго не могла отдышаться. Без стука ворвалась в спальню герцогини. Тетя Лили сидела перед зеркалом. Она была одета, причесана. И как художник придирчивым взглядом смотрела на свое отражение. И вонные две служанки посматривали на нее. Ах, это ты, моя дорогая! обрадовалась тетя. А я уже хотела послать за тобой. Ты не хочешь поехать со мной? Тетя Леви, мне нужно поговорить с вами наедине! выплила гордыня, едва переведя дыхание. Она взглянула на служанок, и те пошли к выходу. Наедине? герцогиня подняла брови. Ах, гордыня, как прекрасно ты выглядишь! «Какой молодец этот ворт все-таки! Умеет подчеркнуть главное!» Гордыня ее не слушала. Она плотно прикрыла дверь, когда и с недовольной миной нехотя вышла из комнаты. Подумав, Гордыня повернула ключ в замке. «Тетя Лили, мы должны немедленно уехать из Парижа!» «Это еще почему? Ночью был арестован Пьер Газлин, он во всем признался!» Дальше можно было не продолжать. Гордыня увидела, как мгновенно изменилась тетя на лицо. Мы должны успеть на поезд, который отходит в 2.45. На Монте-Карло, — продолжила герцогиня. — Мистер Каннингом полагает, что, по всей вероятности, французы ожидают, что мы сразу же отправимся в Англию. — А барон? — Я должна сказать барону, — всхрипнула вдруг герцогиня. — Он знает, — ответила Гордыня, — его уже нет в Париже. И не подумал, чтобы предупредить. Тетя закрыла лицо ладонями. — Тетя Лили, сейчас не время для переживаний. Нам нужно успеть хоть что-то взять с собой, — сказала Гордыня. — Я предупрежу служанок, скажу, что мы едем в Англию. тете Лили, я скажу, что из Англии получены плохие новости, велю его не упаковать все вещи, скажу, что сообщим адрес позже. Тетя Лили, вы поняли меня? Гордыня подошла к ней, взяла за руку. Рука была безжизненная. — Я понимаю, я все понимаю, — произнесла герцогиня сдавленным голосом. Гордыня вышла в коридор. — Ее сиятельство получило плохие новости из Англии, — сказала она и воня. Мы торопимся на поезд. Постарайтесь упаковать необходимое. Бросила она на ходу, торопясь в свою комнату. Позвонила в колокольчик. Пришла Жанна. Гордыня попросила ее упаковать все новые платья. Побежала вниз по лестнице к месье Груазу, держа в руке свой паспорт. — Герцогиня срочно уезжает в Англию, — сказала Гордыня, подумав, долго ли еще придется вот так лгать. — Пожалуйста, приготовьте паспорт ее сиятельства и все деньги, что есть в наличии. Месье Груаз открыл ящик в своем столе и сказал. — Ее сиятельство проиграло большую сумму денег сегодня ночью. Деньги в банке я заказал на завтра. Здесь немного. — Давайте то, что есть, — ответила Гордыня. Он вручил по ее понятиям толстую пачку денег. Когда вошла в спальню, тетя Лили сидела безучастно. И вон упаковывала вещи. — Через пять минут мы должны выехать из дома, — сказала Гордыня, взглянув на часы. Герцогиня вдруг вскрикнула. — — А драгоценности? Мои драгоценности! Я не могу без них уехать! — Конечно, тетя льви. Гардения знала, где находился кофр с драгоценностями. В небольшой комнате, смежной со спальней, достала кофр с полки над сейфом, вернулась за ключом. Время поджимало, и каждый нерв звенел, как туго натянутая струна. — Быстрее! Быстрее же! Гардения отперла кофр. На полках лежали разнообразные коробочки — атласные, софьяновые, кожаные. Их было немного. — Все, что есть в этом кофре, — крикнула Гордыня, — ответила Ивона, — изумруды и сапфира вчера по распоряжению ее сиятельства я отправила в кортье. Они в чистке. Доставят только завтра. Гордыня захлопнула крышку и заперла замок. — Пора ехать, — сказала она, подходя к тете. Та поднялась с трудом. Гордыни показалось, что жизненные силы покинули тетю, что она не отдает себе отчета в том, что происходит. Она была способна только повиноваться. — Ее сиятельство не может ехать в одном этом платье, — сказала Гордыня и вонне. Служанка поспешила в гардеробную и принесла светлый кремовый плащ из тонкого габардина. Взглянув вопросительно на Гордыню, спросила. — Может, накинуть соболя на плечи? Все-таки на пароме будет прохладно? — Вы правы, это не помешает, — согласилась Гордыня. Увидев еще одно меховое манто, сказала. — А это я возьму для себя. Великовато, но не беда. Вещи снесли вниз. Часы показывали два пятнадцать. Ивонна в волнении ходила за Гордыней, приговаривая. — Я, кажется, забыла упаковать туфли для голубого платья. Не уверена, совсем не помню. — Не беда, — отвечала Гордыня. — Пришлете позже. Гордыня посмотрела на свой старый сундук, с которым приехала к тете. Она понятия не имела, что упаковала Жанна. Наконец все баулы погрузили на крышу автомобиля. Гордыня усадила тетю, села рядом. Взяла переговорную трубу в руки и громко сказала, чтобы все слышали. «На Северный вокзал!» Поначалу она решила в удобном месте пересесть на такси, но теперь видела, что они не успевают. Было уже 2.25. Необходимо было торопиться. Она снова взяла переговорную трубу и сказала, «Я ошиблась! Пожалуйста, Леонский вокзал!» «Хорошо, мисс», — ответил шофер, и Гордыня поняла, что он англичанин. У герцогини было два водителя. Артур, — тетя объяснила на днях, — работал у нее давно. Сегодня был его день. Лакей, который обычно сопровождал их на прогулке, сегодня был в отпуску. Это тоже было кстати. Мог бы поехать, конечно, Дворецкий, но он в хлопотах в связи с внезапным отъездом ее сиятельства не успел переодеться в парадную ливрею, а без нее, извинялся он, выезжать не положено. Когда выехали на улицу, гордения опустила стекло, отделяющее их от кабины шофера, и, наклонившись ближе, тихо сказала. — Артур. Очень важно для ее сиятельства успеть на поезд, который отправляется в 2.45. Она едет в Монте-Карло, а вовсе не в Англию. У нее серьезные неприятности, и я прошу вас помочь ей. — Вот как, мисс? — произнес он, медленно, ничуть не удивившись. — Да, Артур, большие неприятности. Вполне возможно, вам придется отвечать на вопросы французской службы безопасности. Вероятнее всего, когда вернетесь домой, там уже будет полиция. Вы так давно работаете у ее сиятельства. Вы поможете ей? — Сделаю все, что смогу, мисс. Я с хозяйкой всегда ладил. — В таком случае, Артур, на допросе отвечайте, что вы отвезли ее на Северный вокзал. Пусть считают, что она уехала в Англию. Во всяком случае, пока мы не окажемся в Монте-Карло, стойте на своем. — Понимаю, мисс, — ответил тот. Подумал и, как бы извиняясь, спросил. — Это все связано с немецким бароном, мисс? — Слуги все знают, — подумала Гордыня и сказала. — Да, Артур, это так. — Никогда его не любил, — ответил он. — Артур, все в доме знают, что ее сиятельство уехало в Англию. — А куда же еще? В Англию, конечно. Не беспокойтесь, мисс, на меня можно положиться. Гордыня вздохнула с облегчением и хотела опустить стекло, когда Артур сказал. — Что я вам скажу, мисс? У меня идея. Когда я вас высажу на Лионском, потом сгоняю на Северный, сделаю так, чтобы постовой меня увидел, будто я уже возвращаюсь. У них, у этих французских фликов, вечно ушки на макушке. Прекрасно, Артур. Блестящая мысль. Она подвинулась к тете и сказала. — Тете Лили, мы уже подъезжаем. Я побегу за билетами, а вы быстро идите к поезду. Опоздать нам нельзя. Когда подъехали к вокзалу, до отхода поезда оставалось чуть более пяти минут. Гордения быстро купила билеты. По счастью, спальные вагоны были почти свободны. Они буквально бежали за тележкой. Носильщик оказался резвым малым. Гордыня расплачивалась с ним, когда раздался свисток паровоза. — Мисс, не забудьте дорожный инессесор и ее сиятельство! Артур не доверил его носильщику. — Спасибо, Артур! — ответила Гордыня, стоя на ступеньке. На крышке инессессора сверкнул золотой герб — герцогская корона. — Счастливого пути, мисс! Артур был доволен, что они успели. Гордыня помахала ему, когда поезд тронулся. В купе герцогиня легла на полку и обхватила голову руками. — Тетя Лили! — наклонилась к ней Гордыня. — Чем я могу вам помочь? — Коньяк, — пробормотала она, — я хочу выпить. Гордыня позвонила в колокольчик. Вошел проводник, спустя две минуты принес бутылку курвазье и две коньячные рюмки. Поставил на столик. — Мадемуазель, в какую смену вы предпочитаете ужинать? — Первая смена в шесть. — Мы будем ужинать здесь. Я вам дам знать позже, — сказала она торопливо, чтобы он поскорее ушел. — Хорошо, мадемуазель. — Постели застелю, как проедем иньон. Как только он вышел, Гордыня налила коньяка в рюмку и протянула тете. — Кажется, пока все, — сказала она, — но я не успокоюсь, пока мы не пересечем границу. Знаю, что утром, но хотелось бы знать поточнее. — Около семи утра, — ответила тетя, — я эту дорогу знаю наизусть. — Шестнадцать часов пути, — подумала Гордыня, — если бы удалось избежать встречи с полицией. Французам ничего не стоит послать телеграммы по всем направлениям. Можно было отправиться и в Бельгию, и в Голландию, но поезда туда уходили тоже с северного вокзала. Берти выбрал самый разумный вариант. Никто не догадается искать на юге тех, кто по всем законам логики должен стремиться на север. Тетя Лили протянула пустую рюмку. Она уже и вторую выпила. Так же быстро, как и первую. Лицо постепенно оживало. — Тетя Лили, разрешите снять вашу шляпу и пальто? Теперь вас, кроме меня, никто не видит. Лучше, если вы будете чувствовать себя свободнее. — Ты уверена, что барон уехал? — спросила герцогиня. — Жалею, что не попыталась разыскать его. Мне нужно было самой убедиться во всем. Мистер Каннингом сказал, что он уехал, — заметила холодно гордыня. — Я этого всегда боялась, — бормотала герцогиня. — Никогда не доверяла этому Пьеру Газлину. — Думаю, не вы одна. Он ужасный человек. А Генрих говорил, что он умный, очень умный. Гордыня вздохнула. — Тетя Льви, как вы могли пойти на то, чтобы шпионить против Франции? — спросила она. — Как вы, англичанка, могли опуститься до такой низости? Тетя посмотрела на нее так, будто впервые увидела. — Я ничего не признаю, — сказала она со злостью. — Барон не занимался этими делами. — Пьер Газлина болгал нас, он лжец, слышишь, лжец! Все, что он говорит про Генриха и про меня, все ложь! — Вы, наверное, не знаете, что ваши деньги в банке будут арестованы, и на дом тоже будет наложен арест, до приговора. Кроме Франции, вам есть где жить? Я имею в виду другую недвижимость. А счета? — Нет, — сказала она глухо, — все, что у меня есть, принадлежало мужу. Все во французском банке. Я никогда не задумывалась над тем, чтобы перевести счета за границу. — На какие деньги мы будем жить? — спросила Гордыня, беспокоясь о практической стороне вопроса. На мгновение на лице герцогини появилось озабоченное выражение, потом она пожала плечами. — Генрих разберется, — сказала она. — Он умный, найдет какой-нибудь способ. Меня без денег не оставит. Я в нем уверена. — Он уехал в Германию, — сказала Гордыня. — А с собой у нас не так много денег. Она открыла сумку и показала тете деньги, которые отдал месье Круаз. Пересчитала их. — Пятьсот девять франков, — сказала она. — Мне это кажется целым состоянием, но надолго не хватит. — Это все, что он тебе дал? — спросила резко герцогиня. — Потрясающе! У него в кассе тысячи франков, тысячи, на случай, если мне потребуется. Он сказал, что деньги в банке можно будет получить только завтра. Завтра должны были снова собраться у вас гости. — Да, как обычно. Я сегодня подписывала чек. На мгновение герцогиня задумалась. На ее лице появилось испуганное выражение, потом лицо просветлело. — Пустяки, — сказала она, — нам не понадобятся наличные. Будем жить в отель для Пари, а там меня знают. Когда Генрих пришлет денег, тогда заплатим, но не раньше. А может, ему удастся перевести мои собственные. Но он не будет знать, где мы. — Я напишу ему. Как приедем в Монте-Карло, сразу же напишу. Или телеграмму пошлю. У нас налаженный канал связи, о котором его жена не догадывается. Ревнивая она, зануда излюка. люка Гордыня хотела сказать, что жена подстать мужу, но воздержалась. Она не хотела причинять тете страдания. Распаковав чемодан, достала тетины вещи. Пошла к себе в свое купе. Достала ночную сорочку и пеньюар. Когда вернулась, бутылка была наполовину пуста. — Не беспокойся, дорогая, — сказала та, растягивая слова. Я еще раз все обдумала. Генрих о нас позаботится. Дорогой мой Генрих, мой славный. Гордыня промолчала. Она решила держать себя в руках. Сейчас было не время разоблачать барона. Как не была роль, которую тетя взяла на себя, придавая страну, приютившую ее. Гордыня понимала, что она была ей навязана бароном. Вполне вероятно, он ей угрожал, а может, и шантажировал. Теперь бежал, спасая свою шкуру не подумав о женщине, которую сделал сообщницей. Гордыня позвонила в колокольчик, и, когда пришел проводник, попросила принести ужин. Тетя Лили потребовала еще бутылку коньяка. Следовало бы остановить тетю, ей было достаточно одной бутылки. Гордыня подумала и о том, что нужно экономить, не делать лишних расходов. Ужин был простой — цыпленок и бутерброды с лососиной. Когда с едой было покончено, Гордыня сказала... — Тетя Лили, разденьтесь и ложитесь, попытайтесь уснуть. Она помогла ей переодеться на ночь, опустила шторку на окне, выключила свет, оставив ночник, и, пожелав спокойной ночи, пошла к себе. — Посиди со мной, — попросила герцогиня. — Я не могу оставаться одна. Гордыня послушно села с ней рядом. Герцогиня выпила то, что оставалось в рюмке, вновь наполнила ее до краев, отпила половину и... заговорила, открывая душу.